Вот именно это мы и предполагаем, сказал Рембрандт. Но инобианцы засекли сигналы приощучившихся без всякого труда, как только выяснили, на какой частоте они передаются. Это говорит о том, что техника у интервентов на не слишком высоком уровне, ведь любой хорошо засекреченный сигнал практически неотличим. от обычного фонового шума. Это верно, кивнул КВЛ. И наша неспособность обнаружить прячущихся служит очень веским доказательством того, что по крайней мере в чём-то они нас превзошли. Так что недооценивать их не стоит, вот это меня и беспокоит, проворчал Армстронг. Никогда не стоит недооценивать никого. То способен найти тебя на пасть. Капитан Клоун может сказать вам, что мы оцениваем прячущихся как очень большую проблему, возразил КВЛ. Судя по перехваченным нами сигналам, они уже находятся на нашей планете и занимаются поисками подходящих мест для основания поселений, но они не предпринимают попыток выйти с нами в контакт. и не отвечать на наши сигналы, посылаемые на той частоте, которую пользуются сами, из этого мы делаем непровержимый вывод о том, что их намерения враждебны. Да, боюсь, что такой вывод напрашивается сам собой, согласилась Рембрандт. Вопрос в том, что нам с этим делать? Она обвела взглядом присутствующих, Но поняла, что ответа на этот вопрос нет ни у кого. Неужели вы действительно выдали этой парочке жуликов карт-бланш на расследование этой важной проблемы, сэр, спросил Биттер. Неодобрение было написано у него на лице. Конечно. А что тут такого? удивился шут. Уверен, у зенобианцев есть специалисты, которые пытаются решить эту задачу со стандартных позиций. Так почему бы нам не вложить деньги в нестандартный подход к ее решению? В сути, разбираться в компьютерной технике лучше всех в роте, а рвачу запросто можно присвоить степень магистра в области науки грязного обмана. Может быть, как раз им... И удастся решить эту загадку. Но даже если и не удастся, по крайней мере, они какое-то время будут заняты делом и не натворят здесь никаких бед. Вы предполагаете, что кажущаяся невидимость врагов и енабианцев основана на каком-то обмане, фокусе, заключил дворецкий. А что если это Неотъемлемое свойство их природы. Ты имеешь в виду какой-то естественный камуфляж? Шут задумчиво потёр подбородок. А это не исключено, на мой взгляд. Есть множество существ, которые способны мимикрировать так, что практически сливаются с окружающей средой. Но в данном случае мы говорим об электронной разведке. обмануть, которую намного сложнее, чем невооружённый глаз. Кроме того, резонно предположить, что некие существа из другой планеты умеют мимикрировать под пейзаж своей родины, а не под окрестности той планеты, в пределы которой вторглись. Бикер сосредоточенно сел на кончики пальцев. В вашем утверждении Не учтён тот момент, сер, что среда обитаемых планет может отличаться большой схожестью. Минералы, из которых сложена почва, здесь почти такие же, как на других планетах, где нам добилось побывать, хотя их пропорция несколько различна. Существа, обитающие в пустынях Земли, к примеру, и ещё десятка других планет Запросто могли бы слиться с деталями пейзажа здешних пустынь, над которыми мы пролетали. А обитатели болотистых местностей из других планет точно так же могли бы мимикрировать под цвет здешней трясины. Параллельная эволюция, кивнув, проговорил шут. Конечно, учёные обнаружили немало примеров этого явления. Но в то же время среда обитания на каждой планете по-своему уникальна. Скажем, лицо Клыканини напоминает морду земного бородавочника. Однако он наделён способностью к прямохождению. А я должен заметить, что эта способность свойственна другим обитателям Земли. Невозмутимо возразила Бикер. Шот поднял руку, вытянутый ему указательным пальцем. А Синтянцы. Да, сэр. Прервал его Бикер. Уверен, мы с вами можем вот так обмениваться аргументами и контраргументами весь день, но это ни в коей мере не послужит доказательством или опровержением моей точки зрения, которая заключается в том, что формы жизни адаптировавшиеся к условиям существования на одной планете, так уж обязательно не могут адаптироваться к жизни на другой? Вспомните о том, какое количество планет успешно колонизировали люди. И главное, о чем я хотел вам сказать, так это о том, чтобы вы порекомендовали Сузи и Рывачу искать решение. Не обязательно решать, основанные на высокой технологии камуфляжа. — Думаю, рвач непременно склонится к предложению о чем-нибудь низком, — улыбнулся шут. — На самом деле, чем более низок обман, тем скорее мысль о нем придет в голову рвача. — Несомненно, — без тени улыбки подтвердил бикер. Немного помолчав, шут нахмурился. Ладно, миг, я всё понял, сказал он и наставил на дворецкого указательный палец. Ты считаешь, что я совершаю глупость, но не решаешься прямо сказать мне об этом. Поэтому ты готов позволить мне расшибить голову, а потом одаришь меня своей извечной усмешкой, дескать: "А я вам что говорил?" Или ты примешься дёргать за ниточки у меня за спиной? чтобы заставить меня делать то, что я и должен делать по твоему разумению и чтобы я при этом не догадывался, что выполняет твой план. Я прав или нет? Я бы не стал это так обрисовывать, сер. Меня не интересует, как бы ты стал это обрисовывать, огрызнулся шут. Сейчас не та ситуация. Предстоит военная операция. И дело не только в том, чтобы изберечь репутацию. Если я должен знать о чём-то, мне нужно узнать об этом сейчас, пока мы не вляпались по самые уши. Так что, давай, Бик, выкладывай. Бикер приосанился. "Сэр, я вам уже не раз говорил, у меня недостаёт профессионального опыта в делах военных. И, честно говоря, Э, профессиональные интересы я к ним тоже не питаю. Думаю, это не имеет никакого значения, резко проговорил Шут. Давай не тяни. Ты что-то скрываешь, а я хочу, чтобы ты мне всё сказал. Бейкер сложил руки за спиной и сказал: Хорошо, Царь. Найдётся ли здесь место, где бы мы могли поговорить абсолютно конфиденциально? «А здесь что тебя не устраивает?» — спросил Шут и огляделся по сторонам. Они с Бикером находились в жилом помещении, которое зенобианцы предоставили ему на время пребывания в столице. Но тут лицо его озарилось понимающей усмешкой, и он сказал, «А, я понимаю, на что ты намекаешь. Ну, конечно, я думаю, мы найдем такое место». Давай-ка прогуляемся.